Глава восьмая Клотар подстрелил еще одного оленя Не понимаю, зачем нам столько Целую неделю надо сидеть на месте и жрать не переставая Но оказывается, я забыл, что здесь зеленые еще не создали своих партий А нормы отношения к природе несколько иные Клотар моментально вырезал самую нежную филейную часть И бросил кучеру Остальное осталось позади на дороге на радость ястребам и мелким лесным зверькам. Досадуя, я взял в руку молот. Зайчик идет ровной рысью. Лес справа и слева, но деревья жалко. Ага, вот. Справа от дороги выплыла массивная скала. Даже не скала, а причудливое образование — когда ветра, дожди и прочие непогоды подтачивают почему-то снизу, в результате чего от могучей каменной пирамиды остается столб с массивной шляпкой. Такое вот стоит тысячелетиями, удивляя проезжающих купцов, а потом будет удивлять туристов. «Не будет», — сказал я вслух. Молот вырвался из моей ладони, затрещал воздух. «Донесся глухой удар» подобный подземному грому. Я видел, как в нашу сторону смотрит и клатар, и даже леди из повозки. Хорошо, пусть видят, кто здесь сильнейший. Основание скалы треснуло, черные зигзаги исполосовали камень, затрещало сильнее, и вся многотонная шляпка, даже многосоттонная, начала опускаться, разваливаться. Земля задрожала от тяжелых ударов. Я повесил молот на сидельный крюк и поехал себе дальше. Словно ничего не случилось. Пусть сравнят убойную мощь сраного арбалета и моего чудо-оружия. Зайчик постепенно набирал скорость. Катфаэль что-то закричал позади. Ветер свистит в ушах. Я в мгновение ока догнал повозку, а кошка тут же захлопнулась. Я хмуро вспоминал Грубера. Его внешность, манеру говорить и сидеть на коне, гордый разворот плеч, смуглое мужественное лицо. Такие всегда нравились и всегда будут нравиться женщинам. Женщины-дуры ничего не видят, кроме внешности. Хотя и любят поговорить о каких-то иных достоинствах мужчины, кроме того, которое в моем прошлом мире заменило все остальные достоинства. Грубер... Барон-разбойник — романтичный герой, который не страшится самого короля, а на своих землях вершит суд, не считаясь даже с церковью. Сильный — значит, мужчина. А женщины инстинктивно липнут к сильным. Это глубинный зов природы. Ведь только сильные могут обеспечить выживаемость рода. Конечно, такой вспыльчивый красавец завладеет воображением любой дурочки. А эта Женевьева — дурочка, по ней видно. Раз красивая, то дура, это любой знает. А если очень красивая, то дурочка в степени». Постепенно я привычно выдвинулся далеко вперед. Наконец за спиной застучали копыта мула. Катфаэль поехал рядом, сумрачный, поглядывал на меня искоса, но в разговор не вступал. «Если вас ударили по щеке, — проговорил я наконец, — Надо подставить задницу, верно? Будет менее больно и более звонко. Не понимаю вас, сэр Ричард. Чаще всего он зовет меня братом-паладином, но когда вот так пытается выразить неодобрение, то я для него сэр Ричард. Я оглянулся на повозку. На хорошей скорости идет по дороге. В то время мы стараемся держаться в сторонке, чтобы не заставлять благородную леди глотать пыль. Котфаэль перехватил мой взгляд. — Заметили, что не торопится? — Да, — пробормотал я. — Теперь это понятно. Ждет, когда нас догонит Грубер с его командой. У него кони не такие резвые. — Может быть, как-то принудить? — Боже правый! Повозка замедлила движение. Кони свернули в сторону могучего развесистого дуба. Едва остановились... Конюх соскочил и принялся их расседлывать. Поворотив коня, я понёсся всю прыть. Дверь распахнулась, Женевьева спустилась по ступенькам сама, двигается грациозно и, словно бы, не замечая скачущего в её сторону главного охраняющего, повернулась к небольшому ручейку, что вытекает из-под корней дуба. Когда я резко осадил коня, она уже сидела, опустив босые ноги в воду. Длинное платье оказалось приподнято чуть выше лодыжки, что вообще-то неприлично. Но сейчас она в роли дитяти природы, что гимназиев не кончало, в греческом зале не бывало и вообще надо быть ближе к природе. «Что случилось?» — гаркнул я. Она медленно подняла голову, вскинула длинные ресницы, взгляд удивленный, но меня затошнило от притворства. Любой вздрогнет, если над головой вот так рявкнуть. Все видела и ко всему готовилась. Все рассчитано. Змея в синем платье. «Что?» — переспросила она нежным мелодичным голосом. «Ничего не случилось. Просто я устала, и теперь изволю передохнуть. Здесь тень от жестокого солнца. Моя нежная кожа не выносит солнечных лучей. Здесь лесной ручей. Или это не лесной. Неважно». Глотар высится в седле хмурый, неподвижный, а я сказал, не скрывая бешенства. «Леди Женевьева, мы едва отъехали от города. Какой отдых, если кони даже не успели разогреться?» Она сказала холодно. «Кони? Вы говорите о конях, сэр Ричард». «Они хотя бы бежали по этой вышенной солнцем степи», — ответил я люто. «А вы нежились на подушках». Я видел, сколько вам их туда напихали. Ладно, я не стану припираться. Раз уж ваш дурак расседлал коней, пусть передохнут малость. Но отныне останавливаемся только по моему приказу. Она поморщилась, отвернулась и произнесла «Очень холодно». «Вас наняли, чтобы сопровождать меня. А как ехать и где ехать, определяю я, а также когда отдыхать». А вот хрен в задницу! ответил я в бешенстве. Катфаэль, что как раз подъехал, охнул, а Клатар вздрогнул, нахмурился, его рука потянулась к рукояти меча. Здесь все определяю я. Если ваш халуй на облучке осмелится. Эй, ты идиот, слышишь? Остановишь без моего разрешения, убью на месте. Запомните все. В море капитан корабля. «Царь, бог и верховный судья всем и всему, а сейчас мой приказ. Обедаем и выступаем тут же, отдыхать на ходу». Леди Женевьева раскрыла хорошенький ротик, явно собираясь возразить, но в нашу сторону несется огромный черный пес, пугающе громадный, пасть распахнута. В красной, как жерло горящей печи, блистают острые зубы и длинные жуткие клыки. И она умолкла, подобрала ноги и съежилась. Даже Клотар, который уже вроде бы понял, что пёс при мне, но и он, похоже, передумал слезать с коня. Пёс бросился мне на грудь. Я заранее изготовился к толчку и сам сделал движение вперёд. Мы сшиблись, и я на ногах устоял. Молодец. Пёс пытался меня лизнуть, запрыгал вокруг, спрашивая, почему остановились. — Привал, — объяснил я ему. Есть тут, видите ли, слабые. Отдыхать им восхотелось. Леди Женевьева смотрела на пса с великим отвращением. Если уж захотелось чего-то, что слушалось бы и не перечила, почему не завести собаку? Хорошая идея, признал я. Это лучше, чем заводить женщин. Она поморщилась. Я не дал ей назвать пса верблюдом с клыками. Посмотрела на Клатара. Наш охранник... «Изволит разрешить нам пообедать. Вы поняли?» Он поклонился. «Да, госпожа». Я чувствовал себя настолько разозлённым, что даже перекусить сел в сторонке. Бобик счастливо глотал куски жареного мяса. крутобедрая дочка хозяина снабдила на неделю, но, думаю, вечером всё сожрём. Глаза стали масляными. Смотрит преданно. Хвост колотит по бокам, как у среднеазиатского варана. Клотар, леди Женевьева и конюх устроились у самой воды, жевали медленно, явно затягивая обед. Катфаэль вообще не ел, а я закончил чашечкой крепкого кофе. Ветерок от нас первым насторожился Клотар. Для него это просто неизвестный запах, а леди Женевьева прикрыла глаза и замерла, принюхиваясь. Я поднялся, отряхнулся. «Все, обед закончен». «Если кто не опражнил мочевой пузырь или кишечник, советую сделать это сейчас. Дальше поедем без остановок». Леди Женевьева спросила ехидно, «До самого Каталауна или куда вы там едете?» «Отсюда и до ночи», — ответил я голосом армейского офицера. «Выполнять!» Вообще-то я не думал, что они вот так сразу соберутся, просто старался выглядеть жестоким и непреклонным. Но, видимо, в этом феодальем мире только так и нужно. К тому же я уже потренировался в своем амальфи. Словом, подчинились беспрекословно. Леди без всякой помощи взобралась в повозку, разве что с треском захлопнула дверцу, протестуя против деспотизма. Кучер дернул вожжи, и отряд тронулся на рысях, а потом, разогревшись, кони довольно долго шли галопом. Во все стороны ровная степь с небольшими клочьями леса, иногда холмы, почти всегда заросшие деревьями и кустами. Не видать сел и деревень, они, как и города, располагаются по рекам, вода нужна всем. Я вздрогнул, выныривая из глубоких размышлений. Далеко позади раздался крик, я поспешно развернулся. Повозка сильно отстала, тащится еле-еле. А из ближайшего леска выскакивают полуголые люди с оружием в руках. Один сразу же перехватил коней и повис у них на мордах, пригибая к земле. Другие бросились к повозке. К счастью, все, кто протаптывал дорогу, опасались приближаться к зарослям слишком близко. И когда разбойники себя обнаружили, клатар с этой стороны повозки переместился на другую, встав между лесом и добычей. Я видел часто взмахивающий меч. Ветер заревел у меня в ушах. Я в мгновение ока оказался рядом с Клотаром. Наши мечи звенели, сталкиваясь с оружием противника. Наконец они повернулись и бросились в лес, бросив даже раненых. Клотар тут же догнал двоих хромающих и зарубил. Кони затаптывали несчастного, который сумел их остановить. Кучер достал его кнутом по глазам так, что ослепленный разбойник взвыл и, ухватившись за лицо, оказался под копытами. «Эй — Эй! — крикнул я в повозку. — Вы там олрайт? Right за дощатой стенкой послышался голос. Особого страха я в нем не ощутил, а когда обогнул повозку... Дверца распахнулась и показалась леди Женевьева бледная и решительная, с кинжалом в руке, которым заколола не то хозе, не то Триадора. «А вас это беспокоит?» — поинтересовалась она холодно. Я ухмыльнулся. «Я ведь пообещал доставить вас в пункт назначения. Но вы не уточнили, — сказала она язвительно, — в каком виде?» Я ухмыльнулся шире. «Вы правы». «Я об этом даже не подумал. Это, кстати, наталкивает на разные варианты, подсказывает возможности». Послышался топот копыт. Примчался запыхавшийся брат Катфаэль. Мул выглядел совершенно невозмутимым. «Не убивайте!» — закричал Катфаэль. Я повернулся. Клотар соскочил с коня и осматривал распростертых разбойников, которые показывали признаки жизни. Тем деловито перехватывал глотку. За ним ходил озадаченный пёс, присматривался, старался понять новый поворот. То нельзя людей убивать, то можно, то снова нельзя. А сейчас, оказывается, всё-таки можно, но не всех. А вот по какому принципу? Катфаэль слетел с мула, как лёгкий комарик. Успел ухватиться за руку Клотара, когда тот занёс нож над последним раненым. «Не смейте! Он уже без оружия! Это большой грех!» «Он напал на нас!» — прорычал Клотар — «Но сейчас уже не враг!» «Почему?» «Он безоружен!» Клатар зарычал, выдернул руку и хладнокровно вонзил кинжал в горло поверженного разбойника. Тот захрипел и раскинул руки. Пес вскинул голову, в горле рычания посмотрел на меня. Я кивнул успокаивающе, мол, все в порядке. Клотар тоже поднял голову, наши взгляды встретились». Он смотрел вызывающе, явно нарываясь на стычку, еще разгоряченной схваткой. Я посмотрел на него, как на пустое место. Повернулся к леди Женевьеве. — Я рад, что вы не пустили лужу от ужаса. Значит, ничто не мешает нам ехать дальше. Кучер прислушивался. Тут же дернул завоз же, повозка тронулась. Я догнал, сказал ему, что молодец, прямо индиана с кнутом. Свистнул пса и снова поехал впереди. Перед глазами мелькали, как на экране, сцены схватки. Марквард не соврал, Клатар в самом деле очень умелый боец. Ни одного лишнего или неверного движения. Рубил, колол, повергал, к себе не давал даже приблизиться. Если б я не подоспел, он сам бы, возможно, справился со всей шайкой. Если не ошибаюсь, разбойников было не меньше десятка. Из них только двое улизнули. Двух клотар зарубил убегающими, а если учесть, что я поверг только двух, на его долю приходятся все остальные. Это четверо, причем в самое трудное время, когда приходилось драться одному. Дважды видели троих гоблинов, но они ускользнули, едва рассмотрели наш караван под слеповатыми глазками». Один раз над нами пролетел небольшой дракон, даже снизился, чтобы рассмотреть получше или примериться, но мы взялись за оружие, он увидел блеск обнаженных клинков и поспешно взмыл к облакам. Дорога постепенно опускалась. Дальше в низине желтеют соломенными крышами аккуратные домики. Как я обратил внимание, все на невысоких в половину моего роста столбах. Словно здесь частые наводнения. Все тщательно побелены, ставни из толстых массивных досок, дома просторные, крылечки широкие. Мы идем достаточно споро. Я присматривался к домикам. По ним многое можно понять и о хозяевах. Заметил, что в селе, судя по их виду, нет хаты старше, чем в 2-3 года. За домами огромные сады. Ветки гнутся под тяжестью яблок и груш. Старики заботливо подпирают рогульками, чтобы не переломились, или же подвязывают веревочками. Огромные круглые чаши оранжевых подсолнухов, лепестки, как язычки огня, множество цветущих маков. Смутно чувствовал, что в этом какой-то сбой. Маки вроде бы цветут ранней весной, как и подсолнухи. Но если предки баловались с генами растений, то здесь может быть всякое. Впереди необозримые просторы болот. Темная вода зловеще чернеет между кочками серой осклизлой травы. Вот почему дома в деревне на столбиках. Весной здесь все заливает на миле. Болото распахнулось вправо и влево. Лишь в миле впереди упирается в темный берег. Там уже опускается огромное багровое солнце. Зловещий красный огонь побежал по земле. Вспыхнули верхушки болотных трав, а тёмная вода стала ещё темнее. Но по ту сторону гигантского болота виднеются стены крупного города. Подъехал Кадфаэль, сказал тусклым голосом. — Странный город. Я там не был. Но о нём много говорят. — Что именно? — Поговаривают, что там правят простолюдины. Его так и называют плебейским городом. А зря ты, брат Паладин, позволил этому зверю убить пленного. Пленных захватывают в сражениях, напомнил я, не при грабежах. Воры, террористы и демократы — вне закона. Их сразу на виселицу по определению. Думаю, брат Катфаэль в этом городе нам понравится». Он посмотрел на меня с удивлением, а я пустил вперед пса, указав на город, а сам направил зайчика по его следам. За спиной слышал голос Клотара. Он велел кучеру «не отставать от впереди идущих». Плебейский город, так ужасающий браток от Фаэля, странен и необычен только потому, что он пока что, видимо, первый. Жаль, я не знаю, номера выигрышных билетов или какая лошадь придет первой на скачках. Но помню хорошо, что именно плебейские города и похоронят в будущем родовитую знать. Вообще города не возникли бы без предпринимателей и ремесленников. Это они создали и финансировали цеховые союзы, что противостояли знатным родам, и скрепленное клятвой братство ремесленников оказывалось не менее крепким и стойким, чем рыцарские ордена, и сейчас мы приближаемся к стенам города, который мне должен быть ближе. В раскрытые ворота въезжали последние торговцы с телегами. Нас остановили, потребовали предъявить разрешение на въезд, плату за топтание земли, а также Завоз четырех коней с повозкой, что наносит ущерб новенькой мостовой славного города». Я скрипел зубами, привык к рыцарской щедрости, но плебейство в том и проявляется, что при всякой демократии возрастает количество взяточников, хапуг, мздоимцев и обыкновенных вымогателей. Я заплатил. Нас еще некоторое время мурыжили, стараясь придраться и заставить заплатить еще за что-нибудь. Здесь ведь товарно-денежные отношения, законы рынка, но я, наконец, взялся за рукоять меча и попер конем на слишком уж обнаглевшего чиновника, пусть и средневекового. Он заорал, начал звать стражу, но второй поморщился, сделал нам знак проезжать, а ему начал что-то объяснять строго и внушительно. Как мог я догадаться, нечто вроде недопустимости чрезмерного выжимания. А то ведь и до военного переворота недолго. У кого меч в ножнах, тот может и вытащить. Я сразу же направил наш караван к постоялому двору. Велел расседлать коней, леди Женевьеву отвезти в верхние покои и присматривать за нею. А сам спустился в нижний зал. За столами не столько едят, сколько пьют. Я выбрал местечко у стены, чтобы видеть весь зал, заказал обильный ужин на пятерых. — Это единственный постоялый двор? — спросил у хозяина. — Через две улицы еще один, — ответил он с чувством полнейшего превосходства. — Но там намного беднее, проще. Вовсе нет отделения для благородных. — Отлично, — сказал я. — Распорядись, чтобы на стол подали, что я заказал. «Мое пусть не жрут, скоро вернусь». Хозяин этого двора гордился им не зря. Через две улицы я увидел приземистый одноэтажный дом, кладка старая, крыша покосилась, двор невелик, кроме кузницы там ничего и нет, даже хлеб пекут неизвестно где. У коновизе двое коней смирно жуют овес, простые коняги, а когда я поднялся на крыльцо и вошел в помещение, откуда пахнуло кислыми щами, Пес поглядывал на меня неодобрительно. На предыдущем дворе пахло вкуснее. Выбрав стол в таком же стратегически важном месте, чтобы видеть всех и вся, я заказал себе вина, к которому не притронулся. Осматривал зал, а пес залез под стол и стал ждать падающих кусков мяса, а еще лучше мозговых косточек. За соседним столом гудят, как шмели, чем-то встревоженные скотоводы. Крепкие плечистые ребята, но абсолютно непригодные к приключениям. Дальше трое странных типов, одеты неплохо, под плащами угадываются ножи и короткие мечи. И лишь в противоположном от меня углу сидит угрюмый плечистый солдат, может быть и не солдат, но мне показался именно бывалым солдатом, жилистый, с коротко обрезанными волосами. Грубое обветренное лицо, широкая грудь с выпуклыми мышцами и длинные руки. Он невесело смотрел в кружку с элем. Взгляд мрачный, немного тоскующий. Пышные усы печально повисли. Я подозвал пробегающего парнишку, дал монетку и велел отнести на стол кусачу кувшин вина. — Какого, ваша милость, есть фальская, ринская? Я покачал головой. — Простого не стоит баловать рядового. Я попробовал отхлебнуть вина. Едва не выплюнул обратно. Походит на испорченный уксус. Когда усачу поставили вино, он что-то спросил, парнишку указал в мою сторону. Усач бросил быстрый взгляд, рука его сгробастала кувшин и кружку. Усач приблизился, во взгляде подозрения. Я молча указал на свободное место напротив. Он сел Взгляд мгновенно охватил и мой кувшин с дорогим вином, и по-царски зажаренного гуся. «Чем обязан?» — спросил он хрипловатым голосом. Глаза у него оказались светлые, холодноватые, но лицо мне понравилось. Суровое и добротное, если можно так сказать. Умело слепленное, не пожалели материала на кости, на скулы, на мощные надбровные дуги. Квадратная челюсть... «Глубокие складки, но мелких морщин нет. Да и откуда им взяться на такой выдубленной коже?» «Мне нужен крепкий солдат», — объяснил я. «Так уж получилось, что мне навязали в спутнице одну молодую особу женского пола. Я пообещал доставить ее в целости в земле герцога Нурминга». Он буркнул. «Это близко». «Да», — согласился я. «Однако и девица не горит желанием туда попасть». «И нашлись люди, что хотели бы девицу умыкнуть». Он хмыкнул. «И кто же?» «Мне нужен человек», — объяснил я. «Кто сменял бы меня на страже, когда заночу ему костра? Со мной едет еще один, но я ему не доверяю. А третий так вовсе не человек, а монах». Он подумал, сказал медленно. «Если будем только вдвоем, то это десять серебряных монет». Он замолчал. В глазах сомнения. Готов торговаться. Сбросить? Но я лишь кивнул. «Хорошо, ты прав. Двое маловато. Можешь подыскать еще одного по своему выбору. За ту же цену». Он впервые улыбнулся. «Сторгую за пять. Нагрузка все-таки поменьше. Меня зовут Альдер». Я выложил на стол пятнадцать серебряных монет. «Конь у тебя есть?» «Нет». «Но оружие в порядке». «Что?» «Меч, топор, два ножа, еще кираса и железная шапка». Я бросил на стол золотой. «Купи коня?» «Не скупись. Подбери хорошего». Он кивнул с самым серьезным видом. «Не сомневайтесь. Когда от коня порой зависит жизнь... А что, девицу хотят умыкнуть очень серьезно?» «Очень», — согласился я. «Идиоты». Я бы ее сам отдал, да еще приплатил бы, но пообещал довести. Куда денешься? Он задумался. Я уж решил, что хочет отказаться или повысить цену, но он лишь поинтересовался. — Тогда и для второго коня? — Да. — Но предупреди, что дело вообще-то опасное. Он смотрел на меня, прищурившись. — Но вы-то взялись? Я поморщился, развел руками. — Дело в том, что я рыцарь. Он, понимающий, покивал, мол, это то же самое, что написать на груди дурак крупными буквами и расхаживать по улицам, а то и добавить «Люди, плюйте на меня». «Рыцарь, это хорошо, наверное. Но как случилось, что вы по-простому или доспехи пришлось отдать? Слыхал я, что у вас, благородных, такой обычай отдавать доспехи и коня победителю». Я ухмыльнулся. Просто не хочу драться с каждым болваном, возомнившим, что его дама сердца самая дамистая. Доспехи у меня в мешке, а меч стараюсь не вынимать из ножен. Лезвие уж очень заметное. Он снова слушал внимательно. Смотрел. Оценивал. А улыбнулся уже почти дружелюбно. — Если так, то вы не дурак, ваша милость, хоть и рыцарь. «Драться за дело достойно, а по пустякам, как рыцаре, последняя дурь. Когда война, бьемся, так надо, а когда ее нет, разве ж за баб стоит?» Я объяснил, куда утром явиться, он допил и ушел. Сразу повеселевший, с прямой спиной, настоящий ветеран, что хоть и спустил с себя все, но оружие при нем, что выручало снова. Уже не в бою. «Вылезай», — велел я Бобику, — «здесь тебе ничего не обломится». Он вылез и посмотрел на меня с таким укором, что мне, как Чехову, стало ужасно стыдно.